Глава третья. 10 часов утра. Мы в доме Марии Александровны, на большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном. У Марии Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и... И недурные выписные обои. В мебели, довольно неуклюжий, Преобладает красный цвет. Есть камин, над камином зеркало, Перед зеркалом бронзовые часы С каким-то амуром, весьма дурного вкуса. Между окнами в простенках два зеркала, С которых успели уже снять чехлы. Перед зеркалами на столиках опять часы.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 Если хоть раз на них взгляните. Выражение её серьезно и строго. Месье Мозгляков как будто боится ее пристального взгляда. По крайней мере, его как-то коробит, Когда он осмеливается взглянуть на нее. Движение её свысока небрежны. Она одета в простое белое кисейное платье. Белый цвет к ней чрезвычайно идет. Впрочем, к ней всё идет. На ее пальчике кольцо, сплетенное из чьих-то волос. Судя по цвету, не из маменькиных. Мозгляков никогда не смел спросить ее, чьи это волосы. В это утро Зина как-то особенно молчалива и даже грустна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 Вы не поверите, Павел Александрович. Я была его руководительницей, сестрой, его матерью. Он слушался меня просто как ребенок. Было что-то наивное, нежное, облагороженное в нашей связи. Что-то даже как будто пастушеское. Я уже не знаю, как и назвать. Вот почему он и помнит теперь только об одном моем доме с благодарностью. Сэпоур Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что что завезли его ко мне. Я с сокрушением сердца думала о нем эти шесть лет. Вы не поверите, он мне снился даже во сне. Говорят, эта чудовищная женщина околдовала, погубила его. но ну, наконец-то вы его вырвали из этих клещей. Нет, надобно воспользоваться случаем и спасти его совершенно. Но расскажите мне еще раз, как удалось вам все это? Отпишите мне подробнейшим образом всю вашу встречу».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 Испугал смотрительницу с грудным ребенком. Теперь, кажется, у нее пропало молоко. Восход солнца очаровательный. Знаете, это морозная пыль, аллея, серебрица. Не обращая ни на что внимания, одним словом, спешу на напропалую. Лошадей взял сбою бою. Отнял у какого-то коллежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь. Едет на своих, ночевал.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 «Думал проехать мимо, лежи себе на боку, не здешнего прихода». «Но превозмогло человеколюбие, который, как выражается гейне, везде суется со своим носом». «Останавливаюсь. Я, мой семён Ямщик, тоже русская душа, спешим на подмогу». «И таким образом шестером поднимаем, наконец, экипаж, ставим его на ноги, о которых у него, правда, и нет, потому что он на полозьях». «Помогли еще мужики с дровами, ехали в город, получили от меня на водку. «Думаю, верно, это тот самый князь. Смотрю, боже мой, он самый есть, князь Гаврила, вот так встреча! Кричу ему, князь, дядюшка!» Ну, он, конечно, почти не узнал меня с первого взгляда. Впрочем, тотчас же почти узнал».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 то уговорил его, наконец, пересесть в мой вазок и хоть на один день заехать в Мордасов, ободриться и отдохнуть, он соглашается беспрекословно. Объявляет мне, что едет в Светозерскую пустынь к ермонаху Мисаилу, которого чтит и уважает, что Степанида Матвеевна, а уж из нас родственников кто ж не слыхал-то про Степаниду Матвеевну, она меня прошлого года из Духанова помелом мелом прогнала, что это Степанида Матвеевна получила письмо такого содержания, что у ней в Москве кто-то при последнем издыхании, отец или дочь, не знаю кто именно, да не интересуюсь знать. Может быть, и отец, и дочь вместе, может быть, еще с прибавкой какого-нибудь <соценно> племянника, служащего <соценно> по пятейной части. <соценно> Одним словом, она до того была оконфужена, что дней на десять решила распроститься со своим князем и полетела в столицу украсть ее своим присутствием.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 А князь поправляет теперь наверху свой туалет с помощью своего камердинера которого не забыл взять с собой, и которого никогда и ни в каком случае не забудет взять с собой, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений, лучше сказать, исправлений. Вот и вся история. Примилая, примилая история.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 Впрочем, к тетушке Аглай не больше и делать нечего, как пересчитывать по пальцам родню. Она-то и протурила меня съехать к нему прошлого лета в Духаново. Сама бы съездила. Просто-напросто я называю его дядюшкой, и он откликается. Вот вам и все наше родство, на сегодняшний день, по крайней мере. Но я все-таки повторю, что один бог мог вас надоумить привести его прямо ко мне».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 «Какие вы, мария Александровна!» — подхватывает Настасья Петровна, вдова, разливающая чай. «Ведь не кань же Никола его вести, как вы думаете?» «Однако, что он так долго не выходит?» «Это даже странно!» — говорит Марья Александровна, в нетерпении вставая с места. «Дядюшка-то?» «Да я думаю, он еще пять часов будет там <диваться> одеваться!» К тому же, так как у него совершенно нет памяти, то он, может быть, и забыл, что приехал к вам в гости. Ведь это удивительнейший человек, Мария Александровна. <сёк> «Ах, полноте, пожалуйста, что вы!» «Вовсе не что вы, Мария Александровна, сущая правда!» «Ведь это полукомпозиция, не <сёк> человек! Вы его видели шесть лет назад, а я час назад его видел!» «Ведь это хе -хе, полупокойник, ведь это только воспоминания о человеке, ведь его забыли похоронить, ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и хе -хе, говорит на пружинах». «Боже мой, какой вы однако же ветреник, как я вас послушаю», — восклицает Мария Александровна, принимая строгий вид.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 Он старичок, и поэтому на ваши глаза смешон. Мало того, вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю, и что надо бы на же что-нибудь сделать для века, и все от того, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира. Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век. И если воскрес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 Чуть ли не дворец себе выстроил, и все-таки он только муж Натальи Дмитриевны, и ничего больше. Да и сама Наталья Дмитриевна, хоть пятьдесят кринолинов на себя налепи, все-таки останется прежней Натальи Дмитриевны и нисколько не прибавит себе. «Вы тоже отчасти представитель высшего сословия, потому что от него происходите. Я тоже себя считаю не чужды ему».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 Голос его дрожал. — Зинаида Афанасьевна, вы не сердитесь на меня, — проговорил он с робким и умоляющим видом. — На вас? За что же? — сказала Зина, слегка покраснев и подняв на него чудные глаза. — За мой ранний приезд, Зинаида Афанасьевна. Я не вытерпел, я не мог дожидаться еще две недели. Вы мне снились даже во сне, я прилетел узнать мою участь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 Заметьте еще, обнадеживая вас теперь на благоприятное решение, я делаю это единственно потому, что снисходительно к вашему нетерпению и беспокойству. Повторяю, что хочу остаться совершенно свободной в своем решении, и если я вам скажу, наконец, что я не согласна, то вы не должны обвинять меня, что я вас обнадеживала, и так знайте это».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 Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заученная. Месье Поль почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Мария Александровна. За ней почти тотчас же госпожа Зиблова. «Он, кажется, сейчас сойдет. Зина! Настасья Петровна! Скорее заварите нового чаю!» Мария Александровна была даже в маленьком волнении. Ан Николаевна уже присылала наведца. Ее анютка прибегала на кухню и расспрашивала. «То-то -то злится теперь», — возвестила Настасья Петровна, бросаясь к самовару. «А мне какое дело?» — сказала Марья Александровна, отвечая через паричок госпожи Зебловой. «Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна. Поверьте, я не буду никого подсылать к ней на кухню».